С веселым ржаньем пасутся табуны, и римская ржавчина якрасилась далина. Сухое золото классической весны уносит времени прозрачная стремнина. топча по осени дубовые листья, что густо стелются пустынной тропинкой, я вспомню Цезаря прекрасные черты. сей профиль женственный с коварной угорбинкой здесь капитолий и форумы вдали среди виданий спокойного природы я слышу августа и на краю земли державным яблоком катящиеся годы да будет в старости печаль моя светла я в мире родился и он ко мне вернулся Мне осень доброе волчицей была и месяц Цезарий мне август улыбнулся